Глава 16. Доехав до центра без особого труда, я быстро отыскала указанный в документах дом и остановила машину. Это был небольшой старинный особнячок, квартирная, 10 от силы. Оглядевшись по сторонам, я не рискнула выйти из машины и нервно закурила. Повертев в руках связку ключей, остановила взгляд на магнитные полоски без выема. По всей вероятности, это был ключ от подъезда. В моей сумочке раздался странный звук. Я вздрогнула, с трудом сообразив, что это звонил мобильный телефон. Достав трубку, я с ужасом уставилась на нее, совершенно не понимая, на какую кнопку мне следует нажать. Выбрав первую попавшуюся, я с облегчением вздохнула, услышав в трубке мужской голос. Без всякого сомнения, это звонил Вадим. «Маша, как твои дела?» Серьезно спросил он. «Потихоньку. Подъехала к дому. Теперь все думаю, как мне попасть внутрь». «Магнитный ключ. Это ключ от подъезда. Электронная карточка поможет тебе открыть дверь в квартиру. Ты когда-нибудь пользовалась электронной карточкой?» «Нет, конечно». «Вставляешь электронную карточку лицевой стороной, Стрелками вверх и поворачиваешь замок. Закрываешь таким же способом. Верхний замок открывается обычным ключом по часовой стрелке. Все ясно? Вроде бы все. Да, чуть не забыл. Через три дома есть стоянка. Там ты можешь без проблем оставлять машину. Спасибо за информацию, вздохнула я. Ладно, давай осматривайся, я позвоню. Трубки раздались, быстрые гудки. Я осунула телефон в сумочку, заглушила мотор и вышла из машины, не забыв поставить на сигнализацию. Подойдя к подъезду, я достала магнитный ключ и без труда открыла дверь. Поднявшись на второй этаж, с испугом уставилась на большую массивную дверь из золотого маленого канадского дуба с дорогущей зеркальной ручкой. Над дверью висела видеокамера. Я постояла пару минут, не решаясь вставить в нижний замок электронную карточку. По всей вероятности, это какая-то злая шутка. И здесь наверняка кто-то живет. Если я открою дверь своим ключом, хозяин квартиры моментально позвонит в милицию. Меня посадят в тюрьму за вторжение в чужую квартиру. Возможно, меня хотят подставить, чтобы сдать легалом. Только зачем это понадобилось Пахану? Кажется, так его называл Вадим. При желании от меня можно избавиться и другим, более легким способом. Вытащив из сумочки документы, я стала их изучать. Номера дома и квартиры совпадали с теми, что были написаны на бумаге. На документах значилась моя фамилия. Скорее всего, это подделка. Обычная подделка. Они прекрасно знают, что я полный профан в таких делах и понятия не имею, как должен выглядеть настоящий договор купли-продажи. Я его в глаза никогда не видела. Достав записную книжку, я нашла номер телефона Вадима и дрожащей рукой набрала его на сотовом. Он моментально откликнулся. «Что у тебя случилось, Маша?» Вадим?" Я нашла нужную дверь, но у меня рука не поднимается открыть замок. «Почему?» — спросил Вадим. «А вдруг там кто-то живет и меня сдадут в милицию?» «Кто там может жить, если в твоей сумочке лежат документы на указанную квартиру?» «Я не разбираюсь в документах. Ведь это может быть просто подделка». «Маша, ты начинаешь меня утомлять. Доставай ключи и иди домой. На будущее запомни. Не надо отвлекать меня по пустякам. Вадим, скажи, моя дверь из мореного канадского дуба? Да. Над дверью есть видеокамера? Есть. Не забудь ее включить, когда попадешь внутрь. В трубке послышались быстрые гудки. Я обросила ее в сумочку и достала электронную карту. Повернув карту стрелками вверх, Я осунула ее в замок и повернула ручку. Мое сердце учащенно забилось. На лбу выступил холодный пот. Затаив дыхание, я прислушалась. Мне казалось, что в любой момент на пороге может появиться разъяренный хозяин. Но за дверью было тихо. Открыв верхний замок, я вошла в квартиру. — И есть тут кто-нибудь? — не узнавая своего голоса, спросила я. Мне никто не ответил. Скинув тапочки, я прошла в гостиную. На журнальном столике у большого кожаного дивана стояла бутылка шотландского виски. Я выпила рюмку и прошлась по комнатам, любое с дорогим евроремонтом. В спальне первым делом открыла шкаф-купе. От такого великолепия у меня перехватило дух. На плечиках висели костюмы всех цветов радуги. Я сняла один из них и надела. Он оказался как раз в пору. «Кристиан Диор», — значилось на ярлыке. Открыв комод, я обнаружила кучу элитной косметики от ведущих европейских фирм. О такой косметике можно было только мечтать, так как раньше я перебивалась с дешевым ширпотребом, продающимся в переходах. Припудрив лицо, Я быстро накрасила ресницы бархатистой тушью, которая зрительно увеличила мои и без того большие глаза. Так, теперь подведем губы карандашом и накрасим их помадой цвета спелой вишни. Уложив волосы феном, я вновь посмотрела на себя в зеркало. Невероятно, что делают женщины хорошая косметика и дорогая одежда. Не хватает только обуви. «Интересно, где в моем доме может быть обувь?» Подумала я и пошла в коридор. Обувь оказалась в стенном шкафу. Выбрав алые туфли на шпильках, я с удовольствием надела их и прошлась по комнатам, любуясь своим отражением в многочисленных зеркалах. Больше всего меня поразило то, что и одежда, и обувь точно подходили по размеру, словно пахан заранее измерил форму моего тела. Остановившись у стойки бара, я налила себе виски. Выпив пару рюмок, почувствовала облегчение. Думать о неприятном больше не хотелось. Что ж, а теперь можно и за руль. Мне захотелось сесть в фиолетовый «Опель» и просто покататься по Москве. Ключи от машины остались лежать на комоде. Вернувшись к нему я обнаружила небольшую шкатулку, прежде не попавшуюся на глаза. В шкатулке лежали бриллиантовые серьи, несколько массивных золотых цепей и шесть бриллиантовых перстней. Все это стоило целое состояние. Вдев серьги в уши, я с восторгом посмотрела на тебя в зеркало и, улыбаясь, произнесла. «Вот видишь, Машка!» В любой, даже самой безвыходной ситуации, оказывается, есть свои плюсы. Сходив за виски, я подошла к зеркалу и подмигнула своему отражению. Красиво ты выглядишь, Мария Петровна. Похожа на светскую львицу. Как с обложки Космополитен. Хороша. Хороша, нечего сказать. Ну что, Машуня, добро пожаловать в новую жизнь. Пусть она будет не такой долгой, как бы тебе хотелось, но, тем не менее, это будет настоящая жизнь, совсем не похожая на ту, которую ты вела в последнее время. Я опустилась на улицу и подошла к машине. А может, я слишком пьяна для того, чтобы садиться за руль? А вдруг меня остановят гаишники? Ну и фиг с ними, пусть останавливают. Мне теперь нечего бояться. Потому что у меня есть деньги. А с деньгами сам черт не страшен. Я всегда смогу заплатить штраф или даже купить себе новые права. Включив мотор, я плавно выжала газ и на небольшой скорости отправилась кататься по Москве. Впервые в жизни я была за рулем собственной машины. Оказалось, что вести ее совсем не трудно. Почти все за меня делал бортовой компьютер. Мне оставалось только следить за знаками, а я их знала хорошо. Доехав до парка Горького, я остановила машину на платной стоянке и пошла гулять. Встречные мужчины с удовольствием поглядывали на мою точеную фигурку, но мне было на них наплевать. Изящные бриллиантовые серьги приятно оттягивали ушки, шикарный плащ из мягкой лайки согревал тело, а в сумочке лежали аккуратно сложенные доллары. Такое мне и присниться не могло пару дней назад. Где-то далеко в прошлой жизни остались Илья, Димка, Мертвый Валет и тот бедолага-ковбой из песков, который так по-глупому заразился спидом, спасая меня от тех, кто хотел убить. Нищенская зарплата, процедурка, пропахшая различными лекарствами, сердобольная баба Люба, преданная подруга Танька Все осталось в прошлом. А это убогая хрущевка, которую я всегда ненавидела. Там вечно протекали трубы и батареи. «Боже мой, какая я дура! Ведь там осталась фотография матери!» Рука непроизвольно потянулась к сумке, я достала телефон и набрала номер Вадима. «Слушаю!» – тут же ответил он. «Вадим, это опять я!» Я, наверное, тебе уже надоела. Что у тебя стряслось? Понимаешь, я забыла в старой квартире фотографию своей мамы. Я не могу без нее. Можно я заеду и заберу ее? Можно. Только сделай это сегодня, потому что завтра там появятся новые двери и будут врезаны новые замки. Как? опешила я. Вот так. Твоя квартира продана новому хозяину завтра он начнет делать там ремонт так быстро разве ты не поняла что у нас все делается очень быстро сбросили твою квартиру по сходной цене чего тянуть сделка уже состоялась я же сказал что квартира отошла новому хозяину может врубишься наконец а где ты взял документы у тебя в шкафу в черной папке для сделки не понадобилось мое присутствие «Нет. А зачем? Ты сейчас где?» «В парке Горького». «Развлекаешься?» «Просто решила немного прогуляться». «На аттракционах катаешься?» «Нет». «Почему?» «Я боюсь». «Ну и дура. Когда я бываю там, всегда прыгаю с Тарзана. Ох и ощущения, хочу я тебе сказать». «Это же очень дорого». «У тебя что, проблема с деньгами?» Засмеялся Вадим. «Пока нет». «Если будешь послушной девочкой, у тебя их вообще никогда не будет. С квартирой разобралась?» «Да». «Ну, тогда давай, до связи». «Я сейчас поеду за фотографией». «Давай, не откладывай, потому что завтра тебя туда уже никто не пустит». Я положила телефон в сумочку и направилась к машине. Приехав в знакомую до боли хрущевку, попыталась найти документы, но черной папки нигде не было. На столе стояла фотография моей матери. Я взяла ее в руки и улыбнулась. На глаза навернулись слезы. «Ну вот и все, мама», – прошептала я. «У меня появились деньги. Раньше я не знала, что это такое. Сегодня я почувствовала себя женщиной, настоящей женщиной». И все это благодаря им, деньгам. Не осуждай меня, мама, но у меня просто не было выбора. С самого раннего детства я хотела узнать, что такое быть богатой. Я еще никогда не была так счастлива, мама, как сегодня. Да, я больна. Больна с и никогда уже не поправлюсь. Но благодаря СПИДу я в один день получила все, о чем мечтала так долго. «Мне чертовски нравится такая жизнь. Знаешь, это, наверное, страшно. Страшно от того, что я говорю такие вещи. Но это и в самом деле лучший день в моей жизни. Сегодня я почувствовала себя по-настоящему счастливой. Теперь я боюсь спида даже больше, чем прежде. Мне не хочется уходить из жизни раньше времени, Я хочу насладиться ею сполна. Я стараюсь не думать о том, что мне предстоит ублажать незнакомых мужчин и заражать их этой проклятой болезнью. Но та жизнь, в которую я попала, так неожиданно стоит этого, поверь. Я не проститутка. Нет, мама, нет. Это совсем другое. Один из них заразил меня. Теперь моя очередь рассчитаться. «Прости меня, мама. Прости и не осуждай. Я презираю себя, но я все-таки рада, что события приняли именно такой оборот. Оборот, о котором я не могла даже мечтать. Прости и пойми меня точно так же, как когда-то поняла тебя я. Я люблю тебя, мамочка. Пожалуйста, прости меня». Поцеловав фотографию, я положила ее в сумочку, прошла в ванную, села на пол и еще раз прокрутила в памяти день маминой смерти. Ну что ж, пора уходить. Быстро поднявшись, я захлопнула дверь и бегом спустилась по лестнице. Больше я сюда не вернусь никогда. Со старым покончено. О том, что ждет меня впереди, думать не хотелось. В конце концов, Все равно пропадать. Приехав на чистые пруды, я поплескалась в джакузи, выпила виски и легла спать.